Шлюп, содрогаясь, постоял в воздухе и спружинил на посадочную гармонику в полусотни метров от странной горы. «Запускай зонт», — скомандовал Денисов и Лини. «Выходить будем, шкипер?» «Ты же слышал распоряжение начальства?» «Соблюдение СРАМ?» «СРАМ!» «Примечание». «СРАМ!» «Аббревиатура слов». Сведение риска к абсолютному минимуму. Особая программа для экипажей спасательных модулей. Отставить пререкание. Если под слоем этой полупрозрачной гадости, которую ничто не берет, покоится космолет, не вляпаться бы. Понятно? Так точно, генерал. Вытянулся Денисов, как мог, в кресле и скафандре. «Прикажите ползком». «Осторожность в нашем деле еще никому не вредила», — добавил он фразу из лексикона начальника экспедиции. блуд проворчал Диего. «Рады стараться, ваш бродь!» Полусфера зонда взмыла в небо по крутой параболе и пропала в черном смерче. На экране медленно проступила сияющая вершина горы. «Ниже!» Зонд послушно пошел вниз. Еще ниже. Сканирование. Ничего не видите. Часть поверхности горы под зондом вдруг потемнела, перестала светиться. Впечатление было такое, будто из сияющих глубин айсберга всплывает какая-то спрутоподобная черная масса. Темнота в этом месте сгустилась до полного мрака превратилась в дыру, и в тот же миг передача с зонда оборвалась. «Дьявольщина!» — выругался Денисов. «Что за фокусы?» «Шкип! Я не виноват, честное слово! Автомат вырубился сам!» «Выпускай второй, потом...» Диего не договорил. «Смотрите!» — крикнул обычно более сдержанный Эллини. Прямо перед шлюпом в стене горы... Проявилось вдруг круглое темное окно. Выросло до размеров десантного корабля. Сгустило цвет. Пульт и экраны кабины странно исказились. Потом вспучился пол. Волна искривления обижала рубку. Мягкая и неодолимая сила стала плющить десантолет, складывать его вдвое, втрое. «Старт!» Хотел скомандовать координатору шлюпа Диего, а потом ему показалось, что ледяная гора выстрелила по ним черным сгустком смолы.